Наталья Вэм Блины Бабы-Яги Читает Елена Порошина У Бабы-Яги не сходился дебет с кредитом. Ее ИП уже пятый месяц было в убытке. Моральные силы подходили к концу. Успешные конкуренты раздражали. Кикимора организовала салон гаданий онлайн. Русалочка открыла дельфинарий. Кощей сдавал три своих замка в аренду для свадеб и корпоративов, и только она не могла приспособиться к изменениям в новом мире. Она пробовала собирать экскурсии в избушку на курьих ножках, но в ее дремучий лес не соглашалось ехать ни одно такси. А пешком школьники идти отказывались. Она взяла кредит на организацию птицефермы, Но избушка на дух не переносила курей и петухов. Наровила пнуть их за забор, видимо, воспринимая как конкурентов за внимание хозяйки. Вскоре пришли приставы требовать долг, взятый на ее ИП, и пришлось срочно ретироваться, используя суперскорость курьих ножек избушки, как Ега часто делала, завидев Ивана-дурака. Не любила она людей, так как была интровертом потому курьи ноги очень даже спасали от незваных гостей. К слову сказать, ноги эти, как и вся избушка, давно требовали ремонта. При перебежках на дальние дистанции ноги скрипели, щелкали суставами, стены поросли мхом, окна закоптились, печная труба грозила вот-вот обвалиться. Все это происходило из-за отсутствия должного ухода. Люди перестали читать сказки погрузившись в экраны своих смартфонов, и дела у Бабы-Яги сразу испортились. Раньше, когда каждому ребенку на ночь читали сказку про нее, Бабу-Ягу, дети боялись, и их страх служил для нее энергией, как сейчас принято говорить. Но вот старое поколение детей выросло, а новое воспитывалось на мелькающих картинках, то бишь мультиках, о заморских супергероях. Среди которых были паук, муравей, тролль болотный, желтая мочалка, словом, непотребство одно. Про его все забыли. И она кое-как умудрялась содержать на пенсию избушку в 42 квадрата, да автономный электрогенератор. Не все же свечами пользоваться 21 век на дворе, как-никак. Единственное, что было ее отдушиной, «Страсть к кулинарным экспериментам». Было у бабушки 33 кулинарные книги, написанными ей собственноручно и все с оригинальными рецептами. Только вот некому было оценить ее стрипню. Из-за своего нелюдимого характера ега гостей не жаловала, а с появлением интернета и желающих побывать в ее избушке сильно поубавилось. Кому же захочется идти три дня и три ночи через лесную чащу, чтобы спросить совета у пенсионерки? У них теперь спандекс есть. Или Яндекс. Это который искать в интернете помогает. Бабушка не сильно в этом разбиралась, потому даже не пробовала найти общий язык с техникой. Кощей как-то принес ей здоровую железяку, у которой был небольшой экран, а сзади яблоко надкусанное, и сказал, что через эту штуку можно в интернет выходить. Бабушка потыкала своим длинным ногтем, да экран-то и поцарапала. Кощей тогда сильно ругался и кричал, что это какой-то агафон и много денег стоит. А он мужчина прижимистый, лишние расходы не любит. Похоже, обидела его бабушка, так как Кощей больше не приходил. А он очень любил ее блинчики с кольской ягодой. Да только после того случая некому было их нахваливать. Совсем баб-ега закручинилась. Но вот однажды случилось удивительное событие. Баб-ега проснулась, как обычно в 5 утра. Бабушкам положено рано просыпаться и собралась в его лес за мухоморами. Накануне ее радикулит прихватил. Егусе нужно было пополнить запасы своей чудодейственной настойки. Повязала нарядный платок, красный, в белый горошек. Ей его один художник нарисовал. Она за это его борщом накормила. А картину посоветовала в музей отдать, чтобы дети знали своего героя в лицо, а не этих с паутиной. Тьфу! Как вспомнит про них бабушка, так ее передергивает всю и радикулит усиливается. Словом, пора было выходить по грибы. Крикнула она из бушки «Повернись к лесу задом, к дороге передом!» А избушка со временем глуховато стала на правое слуховое окно, не распознала команду, и вместо того, чтобы повернуться, она повалилась на бок. Хорошо, что бабушка привыкла уже к таким неожиданным маневрам. Посуда у нее была не бьющаяся, мебель привинчена к полу, а вещи по закрытым шкафам разложены. «Повернись, говорю, а не повались!» — погрозила она узловатым пальцем. «Сама бы подумала, на кой мне такие горки на старости лет? У меня на стройке заводские думать не позволяют!» — проскрипела в ответ избушка. «Работай над артикуляцией! Ты шамкаешь! Непонятно ничего!» «Она еще хамит мне!» «Вот сменю тебя на новую робо-избушку, мне кощей подсобит», — пригрозила яга. «Ну чего ты ругаешься? Сейчас все сделаю». Избушка поспешно стала подниматься, отчего ее гуси медленно покатилась по полу в сторону печки, собирая пыль подолом нарядной юбки в цветочек. «То-то же!» — проворчала бабушка, поднимаясь с пола. Отодвинув тяжелый засов, она отворила дверь. Благодаря высоте курих ножек, Бабе Яги открывался прекрасный вид на окрестности. Над лесом уже всходило солнце, бросая золотые крупинки на верхушки вековых сосен. «Ой!» — услышала она откуда-то снизу. Опустив взгляд, Баба Яга заметила какого-то человека, растерянно стоявшего на тропинке и озиравшегося по сторонам. Увидев ее, он сощурился и воскликнул «Наконец-то! Хоть кто-то! Здравствуйте!» и замолчал. Баба-яга ждала продолжения вопросов вроде «А избушка правда вертится?» или «Вы та самая Баба-яга?» Но человек молчал. Ситуация угрожала стать неловкой. Тогда Баба-яга взяла инициативу в свои руки, оправила юбку и, глубоко вдохнув, осторожно спросила, «Вы что-то искали?» «Я? Да». Мужчина будто стряхнул с себя от сопенения. Бабушка заметила, что в руках он держал одну из тех штук с экраном, как у телевизора, агофон. Мужчина продолжал, «У таксиста навигатор заглючил, показал Карелию вместо Купчина. Он меня высадил на грунтовке, где асфальт кончился». Сказал, что в гараж едет и назад не повезет. Вот теперь тут и брожу, не пойму, как выйти. Наконец-то вас встретил. Вы подскажете, как отсюда до Купчина добраться?» Баба-яга озадаченно потерла подбородок. Несмотря на обилие новомодных слов, она смогла разобраться в странной речи незнакомца. Он заблудился, и ему нужна помощь. Давно такого не случалось, чтобы заблудший путник просил у нее совета. Такой упитанный, испуганный. «Подскажу», — ответила Баба Яга своим самым дружелюбным голосом. «Заходи, милок, передохни немного. Чаю попьешь, отогреешься. На улице не май месяц-то, а я тебе все расскажу». Обрадованный мужчина затопал по ступенькам узкой лестницы, следуя за егой в избушку. «Тебя как звать-то?» — бросила она из-за плеча, придерживая рукой больную поясницу. «Олег! А я — ега! Приятно, это самое! Познакомиться! Блинчики будешь? Сейчас быстро организую!» «Да не, я перекусил в Бургадалсе!» — махнул рукой Олег кофе если только зря ты олежа в бургадальсь ходишь заворчала баба-яга. вот и потолстел из за этой мусорной еды понимаешь взрослый же мальчик а ешь не потребство всякое неужто не по нраву домашняя еда нормальная да я не против грустно протянул олег только мне нормально поесть некогда «Начальник-зверь. На перерыв всего полчаса выделяет. А куда я успею? В ресторанах везде минут сорок готовят. Вот и успеваю только в Бургадальс. По-быстрому болку сживать и дотянуть до вечера». Баба-яга качала головой, слушая его. «Блины тоже быстро готовятся. Раз — и готово. горяченькая с начинками разными». Покушал плотно и пошел дальше на свою работу. Неужто у вас блинных нет в городе? Нет, только фасфут на каждом углу. Непорядок это, качала головой бабуля. Рабочему человеку хорошо питаться надобно. Давай-ка я сейчас тебя своими лучшими блинчиками угощу. Скользкой ягодой. Через десять минут... Олег вовсю уплетал блины. Золотистая стопка на тарелке уменьшалась. Баба-яга довольно за ним наблюдала. Ну вот, другое дело. Тебе бы нормально попитаться недельку. Тогда и в форму придешь, и бодрее будешь. Да я только за! Пробормотал Олег, дожевывая последний блин. Да вот отсюда до работы далеко. Мне бы с собой брать, а? Давайте я помощника присылать буду к вам каждое утро. Он будет забирать горячие блинчики и плату вам отдавать. Организуем доставку такую. Очень уж мне ваши блины понравились. Ега призадумалась. Искренняя похвала ее блинчиков ей понравилась. А что, это можно? Добро! Буду готовить тебе каждое утро. Вот спасибо. Олег буквально расцвел от ее ответа. «А то таких блинов в магазине не купишь. Еще и начинка необычная». «Это мне один друг приносит издалека», таинственно ответила баба Яга. Она не хотела раскрывать все секреты своей кухни. Прошел месяц. Каждое утро к избушке на курьих ножках в одно и то же время приходил молодой парень с большим рюкзаком за спиной и Баба Яга передавала ему теплый сверток с блинами и клюквенным морсом. Но однажды у ее порога появился сам Олег. Он стал стройнее, плечи будто бы распрямились, на лице сияла улыбка. «Разрешите к вам в гости на небольшой разговор», — поприветствовал он. Баба Яга, забыв о том, что не очень-то любит гостей, пригласила его в прибранную избушку и даже улыбнулась в ответ. Она была рада вновь увидеть этого похорошевшего молодца. «У меня столько новостей!» — начал рассказ Олег. «Я пять кило веса сбросил. Теперь меня не заставишь обычем перекусывать». Сказал начальнику, что мне нужен полный перерыв на обед. Час, а не полчаса. Так он мне ответил, что если меня что-то не устраивает, я могу идти. Я и ушел конкурентом. Они мне как раз лучшие условия предложили. Теперь у меня времени больше освободилось. Хочу свое дело открыть. Вот решил у вас совета спросить». «Рада за тебя, милок. Греют мне душу твои слова», — улыбнулась Баба-Яга. «Да только что я тебе подсказать могу. Я же ничего в этом не разумею». «Да, это как раз по вашей части». Хочу ваши блины в массы продвигать. Наладим поставки в супермаркеты, откроем сеть ресторанов по всей стране. Люди должны попробовать вашу стряпню, ведь они постоянно перекусывают дома и на работе, а мы доставку наладим. Им блинчики в самый раз придутся». «Ой, я даже не знаю», — засмущалась Баба-яга. «Как же это все сделать-то?» Я тут уж привыкла, в избушке своей. Небось, придется в город перебираться для такого. Да ничего не придется, я все налажу. Вы только скажите, согласны выступать нашим шеф-поваром и автором кухни? Я к вам учеников пришлю. Они будут сюда к вам ходить, набираться опыта. Нравишься ты мне, Олежа, своей удалью да мыслью широкой. Делай, что задумал. «Я подсоблю». Долго ли, коротко ли, Олег свое слово сдержал. Наладил он продажу блинов Баба-Яги во все супермаркеты. Открыл сеть ресторанов «Бабушкина избушка». Заведения эти с первого дня большой популярностью стали пользоваться. Дела у Еги пошли в гору. Сделала она ремонт своей избушки. Прикупила новые посуды до да нарядов красивых. Ведь теперь к ней часто люди захаживали. Опыту кулинарному набраться, да на мастерицу краткой взглянуть, которая блины такие популярные делает. Прослышал о том Кощей, да в гости к наведался С цветами бессмертника, да с извинениями. Хотела баба Яга его помучить, отворот-поворот дать. Довольно да соскучилась по старому другу, приняла его, чаем напоила, блинами с кольской ягодой накормила. С тех пор помирились они. Кощей ей новый Агафон подарил, и стала ега потихоньку новую технику осваивать. Но то уже другая история. Тут и сказки конец, а кто прослушал, да блинчик съел. «Тот молодец!»